Тем временем он отвел обоих лошадей на противоположную сторону дороги и привязал кусту, росшему на крошечном треугольничке земли, между асфальтом и скалистой стеной. Убедившись, что лошади не сорвутся с привязи, Грофилд вернулся к машине. Элли открыла дверцу и спросила, «Мне выйти?» «Да уж, пожалуй, коль скоро ей суждено отправиться в пропасть». «Что-что? Послушай, я ведь взяла эту машину на прокат». «Они примут чек, не переживай! Вылезай!» Он подошел и осмотрел ограждение у края обрыва. Оно было сооружено из воткнутых в землю крест-накрест жердей, связанных в форме буквы «Х». На этих козлах лежали толстые неструганные бревна. Грофилд поднатужился и поднял конец одного из них, раскачал его и сбросил вниз с обрыва. «Второй конец бревна!» Упал с без посторонней помощи, и бревно с грохотом покатилось в пропасть. Заглянув через край, Грофилд увидел длинный и почти отвесный склон, испещренный редкими деревцами, линия которых соединялась со сплошным зеленым массивом внизу. Дно было далеко, но пятно кремового цвета наверняка можно будет разглядеть. Если, разумеется, машина не сгорит, но при выключенном двигателе Пожар был маловероятен. Вернувшись к машине, Грофилд сказал, «Поставь на нейтралку и отпусти ручной тормоз. Ты впрямь собираешься это сделать? И впрямь, только сначала надо вытащить наши пожитки. Да уж, возьмем по одному чемодану, больше нам не утащить». Перераспределение поклажи заняло несколько минут. Чемодан с деньгами был наполовину пуст и в нем хватило места для самых необходимых вещей. Элли понятное дело, было куда труднее решить, каким барахлом можно пожертвовать, но в конце концов и она собралась в путь. Грофил сунул лишние чемоданы обратно в машину, а Элли отпустила ручной тормоз и поставила рычаг переключения передач в нейтральное положение. Потом вылезла из машины, захлопнула дверцу и спросила: «Ну и что дальше? Теперь толкаем!» Перед обрывом был небольшой подъем. Грофилду и пришлось изо всех сил толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места. Наконец, передние колеса перекатились через край, и машина слегка накренилась вперед. Но все оказалось не так уж просто. Передние колеса уже висели в воздухе, но кузов уперся в край обрыва и застрял. Они толкали что было сил, и в конце концов машина неохотно поползла вперед. А потом центр тяжести оказался за обрывом. Грофилд и Элли поспешно отскочили, а машина начала медленно опрокидываться, будто игрушечная. Показалось днище кузова, похожее на задницу исполнительницы Канкана. А потом Датсун исчез из виду. Грофилд шагнул вперед наклонился над обрывом и взглядом проводил дацун в последний путь обрыв был почти отвесный и казалось что дацун бежит вниз касаясь поверхности то одним то двумя то тремя колесами машина смела деревца которое, вопреки надеждам грофилда не остановили ее на самом виду дабы помочь тем кто будет ее выискивать наконец дацун замер далеко внизу размытой светлой точкой в море зелени «Если Хоннер будет искать машину, то наверняка найдет!» Довольный собой, Грофилд отступил от края обрыва. Элли, стоявшая со скрещенными на груди руками, спросила, «И что теперь? Замаскируемся под мексиканцев?» «Как бы не так! Иди сюда! Ты сбросишь меня с обрыва?» «Вот именно! Иди сюда! Тебе найдется работа!» Она подошла к нему. Они облокотились на одну из реек ограждения. И Грофилд указал рукой вниз и чуть левее. «Вот там проходит дорога. Видишь?» «Погоди! О да, я вижу, там выступ голой скалы!» «Ее взрывали, чтобы проложить дорогу. Но видишь ли ты саму дорогу, серую с красноватыми обочинами?» Элли кивнула. «Да, я ее вижу!» «Следи за ней, глаз не спускай. Это участок, до которого мы еще не добрались. И если я не ошибаюсь...» «Твои дружки из Акапулька очень скоро появятся на нем, так что если ты увидишь там какое-нибудь средство передвижения, кричи во всю глотку». ну зачем? А где же будешь ты?» «Чуть дальше, по дороге. Я сразу же вернусь. Если появится машина, она будет двигаться справа налево». «Разумеется», — сказала она, — «не такая же я дура. Ты прелесть». Он похлопал ее пониже спины, подмигнул ей и отошел. Перейдя через дорогу, он сел на новообретенного коня и поехал за поворот, чтобы разведать путь. За поворотом лежал довольно длинный прямой отрезок, затем дорога сворачивала вправо и терялась из виду. Справа был отвесный обрыв, а слева — отвесная стена, сплошь поросшая деревьями и кустарниками и увенчанная голой скалистой верхушкой. Именно за этой... Левой стороной наблюдал Грофилд, пустив лошадь шагом и примерно в футах в ста верхушки нашел то, что искал. Узкую, почти невидимую тропу, которая вела вверх в горы и терялась там. Он пустил по ней лошадь. Та мелким грациозным шагом сошла с шоссе и расставила ноги, готовясь преодолеть первый этап подъема и удалиться от шоссе. Через несколько ярдов Тропа повернула направо и пошла почти горизонтально, поперек господствующего склона. За деревьями Грофилд уже почти не видел шоссе, а минуту спустя оно и вовсе исчезло. Он очутился в темном, тихом и холодном тропическом лесу, где деревья жались друг к другу, а небольшие промежутки между ними занимал подлесок. Солнечный свет сюда почти не проникал. Во влажном воздухе пахло мускусом. Тропка, по которой ехал Грофилд, могла пропустить только одного всадника. Если кос гнали именно здесь, им приходилось двигаться гуськом. Грофилд ехал вперед, пока не добрался до места, где можно было развернуться. Потом он направился обратно к шоссе, где его ждала Элли. Он спешился и спросил. Никто не проезжал? Нет. Где ты был? «В лесу, на той стороне! Ты, знай себе, следи за дорогой!» Он снова привязал лошадь, потом поднял два чемодана и перетащил их через дорогу. Седла, за которые он выложил пятьдесят долларов сверху, были сделаны грубо, но и на том, и на другом, на задних луках имелись ремни. Грофилд приторочил чемоданы и подошел к Элли, стоявшую у ограждения. «Насколько я понимаю, — сказал он, — Вряд ли они тронулись в путь до восхода солнца, в этом не было смысла Так что раньше, чем через полчаса, вряд ли стоит их ждать Хотя, как знать А что мы будем делать, когда они появятся? Последи немного за дорогой, у меня устали глаза Хорошо, мы спрячемся Где? В лесу, в одном месте, где машина не пройдет Понимаешь, они ведь должны перехватить не двух человек, а машину Или Датсун, или какую-нибудь другую, в которую мы могли пересесть. Мы же могли попросить какого-нибудь водителя грузовика подбросить нас. Короче, они будут искать автомобиль и могут предвидеть, что мы попытаемся спрятаться и пропустить их. Поэтому станут искать съезды с дороги, которых почти нет. Однако там, где машина не может сойти с дороги, они искать не будут. Потому-то мы и сбросили с обрыва совершенно исправный автомобиль. Это одна из причин. Вторая же состоит в том, что Хоннер и его люди, едущие с другой стороны, должны встретиться где-то на этой дороге. И... Элли вдруг громко засмеялась. Хотела бы я посмотреть на их физиономии. Нет, тебе это не удастся. Во всяком случае, они станут нас искать, начнут вглядываться, и если нам повезет, увидят, что здесь не хватает бревна. Тогда они посмотрят с обрыва вниз, «И угадай, что дальше?» «Мы не вписались в поворот», — спросила она. «Мне бы очень хотелось, чтобы они в это поверили. Может, поверят, может и нет, но попробовать стоит. Все равно оставлять машину на виду мы не можем, потому что тогда они поймут, что дело нечисто и кто-нибудь из них обо всем догадается». «Ага, ну дай бог нам удачи!» Грофилд выпрямился и потянулся. После того, как они столкнули машину с обрыва, спина у него снова разболелась, как у вьючной лошади. — Стой в карауле! — сказал он. — Мне надо немного отдохнуть. — Господи, разумеется! Прости, мне следовало бы догадаться. Да — Да-да, смотри за дорогой внизу. Я только присяду. Наблюдая за дорогой, она сказала. — Вздремни, если хочешь, я успею тебя разбудить. — Да не хочу я дремать! — ответил он, прикрывая глаза от солнца. — Мне надо отдохнуть, всего минутку. Он прислонился здоровым плечом к столбу ограды и расслабился. И вот уже Элли трясет его за плечо со словами «Проснись, проснись!» Грофилд пробудился от потрясения, вызванного мыслью о том, что он, оказывается, уснул. Грофилд выпрямился, спина страшно болела. что «Что?» — зала Паталон, не в силах ни сосредоточиться, ни сфокусировать зрение. «Я видела машину», — сказала она. «Помоги мне, помоги мне встать, я снова как деревянный!» Элли помогла ему встать, и он спросил, «Что за машина?» «Я думаю, американская, не знаю какой марки, белая!» У него разболелось все тело, не надо было прекращать двигаться и засыпать. Он заставил себя пошевелиться и потупал через шоссе к смиренно ждавшим лошадям. С трудом взгромоздившись в седло, он спросил, «Как долго я спал?» «Около часа, уже почти полвосьмого». Он проскакал по дороге, затем свернул на тропу. Отъехав подальше, Грофилд спешился. Руки и ноги у него совсем затекли. Он протиснулся мимо Элли, все еще сидевший в седле и поплелся обратно, к шоссе. «Пойду, погляжу, они ли это? Посмотри за лошадьми!» Он подобрался к дороге, насколько хватило храбрости, и лег пластом. Прохладная земля и свежий воздух успокоили его, но Грофилд знал, что это лишь временное облегчение, а по большему счету холод и сырость только усугубят оцепенение. Однако в качестве первой помощи Эта холодная примочка действовала как нельзя лучше. Ждать пришлось минуты две. Потом он услышал, как машина преодолевает подъем. Грофил чуть приподнялся в своем укрытии из-за кустов и хорошо разглядел троих мужчин в проехавшей машине. Лица были ему незнакомы, но принадлежали к тому же типу. Вне всякого сомнения, это были дружки Хоннера. Как только они проехали, он поднялся и поспешил к Элли, почти не обращая внимания на свое оцепенение «Да и пройдет оно, надо только размяться». «Ну что ж», — сказал он, снова садясь в седло, — «поехали!» Солнце стояло высоко и палило, но здесь, в горах, воздух был приятный, даже прохладный. Грофилт Элли. Ехали по шоссе бок о бок, лёгким малюром и почти всё время молчали. В десятом часу начали попадаться встречные машины, утренние туристы, ехавшие из Акапулька в Мехико-Сити. Грузовики, изрыгающие зловонный чёрный дым, какого в США и не увидишь, и не унюхаешь. Но время от времени встречались и автолюбители. На некоторых машинах были американские номера. калифорния техас Луизиана. Один серый «Шевроле» прикатил аж из штата Мэн. Водители грузовиков и туристы не обращали внимания на парочку, горцевавшую в южном направлении. Однако пассажиры автобусов неизменно высовывали из окон руки и головы, чтобы помахать, крикнуть что-нибудь и улыбнуться. Возможно, потому что делать им было нечего, а путешествие автобусом — довольно муторное занятие. Жалея, что у него нету сов, которые можно лихо подкручивать, Грофилд отвечал на приветствие пассажиров автобусов дружелюбными взмахами руки и чувствовал себя как офицер конфедератов, возвращавшийся с войны на старую плантацию. В голове звучала музыка Стивена Фостера. Примерно в половине одиннадцатого Элли сказала, «Осади-ка лошадь на минутку, я хочу поговорить с тобой до того, как мы приедем». Они пустили лошадей рысью, и Грофилд сказал, «Вот сейчас-то мы все и выясним, правда?» «Совершенно верно. Я до сих пор не упомянула об одном обстоятельстве». Он повернулся и посмотрел на нее. Выражение ее лица было и глуповатым, и вызывающим. Он произнес, «Ты хочешь сказать, что у тебя есть дружок?» «Ну, в общем, да». золотка Тебе не стоит бояться, что я стану навязываться. Я с самого начала сказал тебе, что женат. — Дело не в этом, — ответила она, улыбаясь вялой, кривой улыбкой, и добавила. — Я уж и не знаю, хочется ли мне, чтобы ты не навязывался, но ты наверняка все равно не останешься со мной. Нет, я другое хотела сказать. Мы никогда не спали вместе. — Да? Да кто же этому поверит, милая? — Важные люди поверят. Надо только правильно повести об этом речь. Ты же сможешь изложить все как надо. Я знаю, что сможешь. И, надеюсь, так и сделаешь. А кто будет зрителем на этом представлении? Ну, например, мой отец...» грофил ухмыльнулся. «У меня такое чувство, что это была всего лишь преамбула. Главное, дальше...» «Все это не очень определенно», — заявила она. «Мы не женаты. Мы даже не обручены, честное слово». «С кем?» Это вроде как... вроде как само собой разумеется, только и всего. Уже много лет, с детства». «Ах!» — сказал Грофилд. «Сын губернатора?» «Боб Харрисон, совершенно верно». «Понял», — сказал Грофилд. «Я все сделаю изящно. Можешь всецело положиться на меня». «Надеюсь, что так. Я и сама еще толком ни в чем не уверена. Боба так долго не было. Я его даже почти не знаю. Но он всегда старался соблюдать приличие так что будет лучше. — Ни слова больше, — сказал груфилд С моей стороны твоей тайне не грозит никакая опасность. Она улыбнулась. — Спасибо, но я хочу, чтобы ты знала, — сказал он, подавшись вперед и сжав колено Элли, — что я никогда не позволю себе забыть те немногие благословенные мгновения. Она хлопнула его по руке и крикнула. — Не будь какашкой! и со смехом, пришпорив лошадь, поскакала вперед,